Читай двадцать, тридцать раз одно и то же. Не позволяй себе курить, пока не осилишь главу Не позволяй себе ни о чем думать, мечтать или отвлекаться. Не позволяй себе даже сходить в туалет. Для тебя нет ничего важнее на свете, чем выполнить то, что наметил на сегодняшний день. А если на завтра ты ничего не помнишь, бери и читай заново. И если ты кончил книгу, можешь позволить себе... Один выходной день, только один, потому что уже на второй память начинает слабеть, внимание рассредоточивается, и ты опять медленно погружаешься, уходишь под воду, точно утопающей, глубже, глубже, пока не начнет звенеть в ушах, а цветные круги не поплывут перед глазами. И еще неизвестно, вынырнешь ли ты. Особенно заметно это в карцере, в одиночке, ни книг, ни газет, ни бумаги, ни карандаша. На прогулку не водят, в баню не водят, кормят через день, окна практически нет, лампочка где-то в нише, в стене у самого потолка, еле-еле потолок освещает. Один выступ в стене, твой стол, другой стул, больше десяти минут на нем не просидишь. Вместо кровати на ночь выдается голый деревянный щит. Теплая одежда не полагается, в углу параша, а то и просто дырка в полу, из которой целый день прет вонь, словом, цементный мешок. Да еще курить запрещено, грязь вековая. По стенам кровавая харкотина, потому что туберкулезников сюда тоже сажают. Вот тут и начинается твой спуск под воду, на самое дно, в самую тину. Так в тюрьме это и называют, спустить в карцер. Поднять из карцера. Первые дня три еще шаришь по камере, ищешь, может, кто до тебя ухитрился пронести махорки и спрятал остатки, может, такурки где заначал. Все ямки и трещинки облазаешь. Еще существует для тебя день и ночь, днем все больше ходишь взад-вперед, а ночью стараешься заснуть, но холод, голод и однообразие берут свое». Дремать можно лишь минут 10-15, затем вскакиваешь и минут 40 бегаешь, чтобы согреться, потом опять дремлешь минут 15 или, приварясь на щит ночью, или подвернув под себя ногу прямо на полу, спиной упершись в стену днем, затем опять вскакиваешь и полчаса бегаешь. Постепенно чувство реальности совершенно утрачивается, тело деревенеет. Движения становятся механическими, и чем дальше, тем больше превращаешься в какой-то неодушевленный предмет. Трижды в день дают кипяток, и этот кипяток доставляет несказанное наслаждение, точно оттаивает все у тебя внутри, и временно возвращаешься к жизни. Все в тебе наполняется сладкой болью минут на двадцать, Дважды в день перед оправкой дают клочок старой газеты, и уж этот клочок ты прочитываешь от первой до последней буквы, причем несколько раз. Перебираешь в памяти все книжки, какие читал, всех знакомых, все песни, какие слушал. Начинаешь складывать или множить в уме цифры. Обрывки каких-то мелодий, разговоров. Время абсолютно не движется. Ты впадаешь в забытье, то вскакиваешь и бегаешь, то опять дремлешь. Но это не разнообразит жизнь. Постепенно пятна грязи на стене начинают сливаться в какие-то лица. Точно вся камера украшена портретами сидевших здесь до тебя зеков Галерея портретов твоих предков. Можно часами их разглядывать, расспрашивать, спорить, ссориться и мириться. Через некоторое время и они уже не вносят разнообразия. Ты знаешь о них все, точно просидел с ними в одной камере полжизни. Некоторые раздражают тебя, с некоторыми еще можно перекинуться словцом. Есть такие, которых нужно сразу обрезать, иначе они становятся слишком навязчивыми. Они будут нудно и монотонно рассказывать никчемные подробности своей никчемной жизни. Они будут врать и приукрашивать свою жизнь, если заметить, что ты их не слушаешь.